Глава 29. На завтраке Нина снова смотрит на меня с надеждой, но лишь качаю головой. Девушка разочарованно опускает глаза и больше не поднимает их, пока я не отхожу от нее с подносом. Считает виноватым в своих бедах. И рад бы оправдаться, но вины на мне целый воз. Я и сам это прекрасно осознаю. Несмотря на вчерашнее возлияние алкоголем, а может, благодаря им, Изабелла выглядит бодрой и даже благодушной. Гай, чрезвычайно довольный переменой в настроении матери, весело приветствует меня, не переставая жевать булку. И... О, надо же! Изабелла не напоминает ему о том, что говорить с набитым ртом неприлично. Что это с ней? Доброе утро. Здоровается она со мной. Как самочувствие? Снова улыбка лишь губ. Глаза? Внимательны, цепкие. Отлично, спасибо. Отвечаю вежливо. Сажусь и быстро принимаюсь за еду. Разговаривать с Изабеллой не тянет. Может, она и права, что я похудел? А как иначе, если ей удается испортить мне аппетит практически в каждый прием пищи? Обращаю внимание, что на подносе у Изабеллы только булочка и чай. Торопится? Или нет аппетита после вчерашних орешков? «Как только поешь, пойдем на склад», — сообщает она. «Значит, все же торопится». «Приподнимаю брови». «На склад?» «А ты думал, я брошусь обсуждать твое предложение с начальством, не убедившись, что ты способен сделать то, о чем говоришь?» «Мне не кажется». «Значит, она приняла мои слова всерьез». «На складе хранятся роботы?» «Ну, разумеется», — отвечает так, будто я задал самый нелепый вопрос в мире. Киваю, опускаю взгляд, продолжая завтрак, и пытаюсь не показать свою радость. Неужели Изабелла решила дать мне шанс? Вчера, когда я выложил ей суть своей идеи, мне очень хотелось, чтобы она услышала меня и пошла навстречу. Но после ее ухода, Надежда на это была минимальной. Теперь же, кто знает, что теперь. Но то, что Изабелла готова к переговорам, уже маленькая победа. «О каком предложении речь?» Подает голос заинтересованный Гай. «Ты будешь у нас работать?» «Не успеваю ответить». «Твой брат как раз предложил свои услуги в настройке робототехники», отвечает за меня Изабелла. «Ух ты!» Мальчишка даже подпрыгивает на скамье. «Ты в этом разбираешься? Ты не говорил». «А что я вообще ему о себе говорил?» Соврал, что был прилежным ребенком и делал уроки. Рассказал о падении с крыши и паре переломов. «Что творится-то? Моя совесть, мирно дремлющая все эти годы, решила проснуться и расквитаться со мной по полной. разбираюсь Подтверждаю с улыбкой. В глазах Гая — восторг. В отличие от Изабеллы, он верит сразу. «А можно я с вами?» Поворачивается к матери, делает жалобные глаза. «Мам, можно? Я никогда не был на складе». Изабелла медлит с ответом, и мне даже кажется, что она согласится, но нет. «Нечего тебе там пылью дышать». Отрезает через минуту. Свет в глазах мальчика гаснет. Он опускает голову, но не спорит. Понимает, что после нашей вчерашней оплошности не стоит пока ни на чем настаивать. Эх, мне бы такую мудрость в его годы. Если твоя мама одобрит мой план, как-нибудь я обязательно возьму тебя с собой. Обещаю, чтобы хоть как-то поднять ему настроение. Кружка Изабеллы с грохотом опускается на стол. Так, что находящиеся в столовой люди бросают в нашу сторону обеспокоенные взгляды. Пальцы до белизны сжаты на ручке. Эти напряженные пальцы так и притягивают взгляд. Сглатово. Вот сейчас она снова заявит, что никаких «как-нибудь» мальчику можно не ждать и отправит решать задачки по математике. Но сегодня я не гений предвидения. Снова ошибка. Изабелла разозлилась не на мое туманное обещание. «Твоя мама?» — переспрашивает она. Вспоминаю, что сказал. «Да, действительно». Но это вырвалось абсолютно автоматически. Стыдно ли мне из-за это? Точно нет. Я даже Морган не зову мамой. Неужели стану называть так женщину, с которой познакомился неделю назад? «Да отпусти ты уже кружку!» Кажется, тонкая ручка сейчас просто-напросто отвалится и останется в ее пальцах. «Извини. Говорю, но назад свои слова не беру. Я готов присмыкаться, слушаться и помалкивать, чтобы спасти своих друзей, но мамой я Изабеллу звать не буду. Нет, и все». Пальцы медленно расслабляются, отпускают чудом уцелевшую посуду. Изабелла больше ничего не говорит. Спускает мне это с рук? Не верится. Неужели после вчерашней беседы она все-таки что-то для себя пересмотрела в отношении ко мне? Доедаем в молчании. Чувствую себя по-дурацки. Кажется, что сейчас я по-настоящему обидел Изабеллу. Нет, знаю, что прав, но все равно как-то неловко. Мам. «Можно я пойду заниматься?» — осторожно спрашивает Гай, понимая, что настроение матери безвозвратно испорчено, и лучше бы сбежать, чтобы не попасть под горячую руку. Черты лица Изабеллы расслабляются, и она дарит сыну по-настоящему искреннюю улыбку. «Конечно, малыш, беги!» Ласково треплет его по волосам. «И зайди, пожалуйста, к Миле после двенадцати. Она обещала тебя подстричь. Совсем оброс!» «Подстричь?» — скидывается Гай, от резкого движения челка падает на глаза. «Рано ведь еще!» «После двенадцати!» — строго напоминает Изабелла. «Ладно!» — сдается Гай и спрыгивается с камьи на пол. «Приятного аппетита!» «Желает нам и спешит ретироваться, пока мать еще что-нибудь не придумала!» А задумчивый взгляд Изабеллы останавливается на мне. Смотрит внимательно, чуть прищурившись. «Тебе бы тоже не мешало подстричься», — выдает наконец. «Я поговорю с милой, чтобы занялась с тобой после обеда». «Ну вот, опять». А мне-то показалось, она что-то поняла. Сцепляю зубы. Хочу промолчать, но не получается. «А меня спросить ты не хочешь?» Теперь глаза у нее большие и удивленные. «А сейчас что не так?» Похоже, не притворяется, правда не понимает. Вчера ты сказала, что знаешь, что я уже взрослый. Припоминаю, я всего лишь прошу тебя саму об этом не забывать. Изабелла напрягается. Я помню. Сдержанно. Тогда позволь мне хотя бы решать такие простые бытовые вопросы, как стрижка, мытье, выбор еды, смена белья. Накопилось, и я уже обвиняю ее в том, в чем она не виновата? Сколько раз в день принимать душ, мне, слава богу, еще не указывали. «Хорошо», — кивает Изабелла. «Так просто? Хорошо?» «Хорошо?» Переспрашиваю, не веря своим ушам. «Пожимай плечами, мол, что тут непонятного?» «Хорошо», — повторяет. «Я тебя услышала и согласна». Перегнула палку. Теперь настает мой черед уставиться на нее большими глазами. Но имей в виду, Мила отлично стрижет, и все ходят к ней. Как только захочешь, я договорюсь. Может, стоит с ней почаще выпивать? Киваю. Я учту. Спасибо. Как ни странно, на склад идем пешком. А мне уже казалось, что Изабелла ходит на своих двоих только по помещениям. Но сегодня. Она будто бы задалась целью меня удивить. На улице все так же ветрено, как и в последние дни. Повыше поднимаю воротник куртки. Все равно спасает слабо. «Нужно подыскать тебе куртку потеплее», — замечает Изабелла. «Скоро еще больше похолодает. Лето кончается». «Какое чудесное на Пандоре лето!» «Бра!» «Хорошо!» «Соглашаюсь». Это не тема крутить носом. Моя куртка, правда, не приспособлена для такой погоды. Тогда вечером или завтра займемся этим вопросом. Кажется, Изабелла довольна. Держу руки в карманах, потому что без перчаток холодно. Некоторое время идем рядом. Затем Изабелла касается моего рукава. Осторожно, будто проверяя, позволю или нет. Ничего не говорю и не опрыгиваю с криком, после чего она уже уверенно берет меня под руку. Что это, искреннее желание найти со мной общий язык или хитрый план по приручению непутевого сына? Надо же, я тебе по плечу. Вдруг с ее губ срывается смешок. Меня подмывает ляпнуть, что чужие дети быстро растут, но успеваю прикусить язык. Искренность это или притворство, в любом случае мне пока выгодно наше мирное сосуществование. Вскоре понимаю, почему мы не воспользовались транспортом. Склад слишком близко. Изабелла уверенно подходит к трехметровым дверям. Прикладывает ладонь к сенсорному замку. Затем приближает лицо к глазку камеры для опознавания по сетчатке глаза. Встаю чуть в стороне и молча наблюдаю за ее манипуляциями. Отпечаток, сетчатка. А замок на самом деле простенький. Его я взломаю всего лишь с помощью своего коммуникатора и нескольких проводков. «Александр!» — окликает меня Изабелла. «Ты что, там уснул?» Встряхиваюсь, подхожу ближе. Замок заинтересовал. Говорю полуправду. «Он очень надежный, сделан на заказ». а, -а, -а. Протягиваю многозначительно. Доверяя я Изабелле, посоветовал бы ей предъявить претензии к тому, кто продал ей этот замок а потом не имеется с этим поставщиком ничего общего. Замок не просто не сделан на заказ. Это самая типовая модель. Может, конечно, апгрейдили немного, но в любом случае взломать его пара пустяков. Проходи. Кроме замка никакой электроники здесь нет. Двустворчатой двери Изабелла открывает вручную, толкая одну часть в сторону. Быстро ориентируясь, и открываю вторую створку. Склад без окон, а потому внутри темно. Воздух спертый, пахнет металлом и машинным маслом. Сейчас включу свет. Изабелла щелкает выключателем сбоку от двери. Ну вот, полюбуйся. Чего тут только нет. И она права. У меня даже глаза разбегаются. оу Вырывается восторженная и я шагаю поближе к этому великолепию. Да, такая коллекция стоит не просто немалых денег, она стоит огромных денег. Как же не сладко пришлось тому, кто одобрил закупку, а потом оказалось, что ничего из этого не годится для цели. Должно быть таинственное начальство рвало и металла. Передо мной образцы техники, начиная с антикварной, и заканчивая последними разработками. Станки, названия которых я не знаю, человекоподобные роботы, роботы с длинными руками и щетками. Да сюда экскурсии можно водить. «Ты правда в этом разбираешься?» спрашивает Изабелла, подходя ближе. Оборачиваюсь, и она удивленно вскидывает брови при виде моей сияющей физиономии. «Серьезно?» «Пока не разбираюсь». Отвечаю честно — чем ставлю ее в тупик еще больше. Ну а что, откуда мне быть знакомым с техникой для рудников? Разберусь, заверяю. Дело времени. На ее лице по-прежнему недоверие. Похоже, считает, что я строю из себя супермена, а на деле поиграю с игрушками и попрошусь в теплую постельку. Ну уж нет. Помимо необходимости, мне интересно. А когда мне интересно, могу гору свернуть. Как говорит дядя Рикардо, мой энтузиазм — взрывоопасная штука. Прохаживаюсь между рядов технических сокровищ. Кое-где стираю ладонью пыль, чтобы рассмотреть маркировку. Изабелла неловко переступает с ноги на ногу. У входа. Но ходить вслед за мной не пытается. Ждет. — В правом углу! — кричит, подсказывая. — Последние поставки! — Вижу! — отзываюсь. Да, пыли тут значительно меньше. Все современное, программируемое, абсолютно не требующее участия людей. Если к этому переподсоединить лапки он того робота и написать новую программу... Я рошу пальцами волосы на затылке, не в силах перестать глупо улыбаться. «У меня же цель, мои друзья заперты под землей. Мне нужно спасти их и удрать отсюда». Ну черт возьми!» Это не склад, а настоящий клад. Какой простор для фантазии! Это вам не бомбы из тостеров собирать. Слышу, как у Изабеллы звонит коммуникатор, и она выходит на улицу, чтобы поговорить. Ничего, я не тороплюсь. Пусть идет. Я бы вообще тут поселился. Изабелла возвращается минут через пять. «Алекс, ты долго?» «Алекс, это что-то новенькое». Выглядываю, чтобы она меня увидела. Стряхиваю пыль с волос. Вообще-то да. Надо разобраться, с чего можно начать. Изабелла не сводит с меня глаз. Снова отряхиваюсь, может, на меня нападало больше, чем мне показалось, когда я заглядывал под одного из роботов. «Иди-ка сюда!» — зовет. Чувствую себя, как в детстве, когда меня отрывали от любимых игрушек. Выбираюсь, подхожу и встаю перед ней по струнке. И правда, когда так стоишь, особенно заметно, что она ростом мне по плечу. Тем не менее, это не мешает Изабелле встать на цыпочки и убрать у меня с щелки паутину. «Здесь пауки!» «Ну надо же!» Мысль о пауках прерывается, когда замечаю выражение лица, с которым Изабелла помогает мне очиститься. «Это так... по-матерински!» «Ты чего так смотришь?» — хмурится. «Так». врут, трясу головой. Задумался. Изабелла принимает версию. Отступает на шаг назад, складывает руки на груди. «Ты на самом деле можешь все это разобрать и собрать что-то полезное?» «Взгляд оценивающий». «Пожимаю плечами». «Ну да». «То есть это не бравада?» «Нет», — отвечаю уверенно. Изабелла хмурится еще больше. «Что еще я о тебе не знаю?» Это звучит так нелепо, что у меня вырывается смешок. На самом деле настроение значительно улучшилось. Я будто железка, а сзади меня огромный магнит, и меня к нему тянет. Не хочу стоять тут и тратить время, хочу начать разбираться с тем материалом, который мне достался. Любимый цвет, предполагаю. Изабелла становится совсем мрачной. Не злится, но и шутливый тон не поддерживает. «И какой же?» Спрашивает абсолютно серьезно. «Синий». Кивает, поджимает губы, что-то обдумывает. «Значит так. Мне нужно будет уехать», — решает наконец. «Заодно поговорю с начальством о твоем предложении». Приподнимает руку ладонью от себя, пока я не успел начать ее благодарить. «Я вообще-то и не собирался». «Пока ничего не обещаю». «Ты знаешь, не я принимаю окончательное решение. Могу лишь переговорить». «Я понял». «Киваю». «Хорошо». «Продолжает». «Если ты останешься тут, то насколько?» «Пожимаю плечами». «До ночи». «Исключено». «Обед и ужин». «Ты не забыл?» «Ужин». «Настаиваю». «Мне нужно больше времени. До обеда слишком мало». Тогда я распоряжусь, чтобы тебе привезли еду сюда. Не сдается. Демонстративно оглядываю склад. Пыль и свисающую с потолка из техники паутину. Сюда? Спрашиваю, морщась. Да уж. Вздыхает Изабелла, признавая мою правоту. Ладно. Но на ужин ты должен быть на месте. Пришлю охрану. Двоих. Решает. Я... Могу быть уверена, что на этот раз ты сдержишь свое слово и никуда не убежишь. Куда я от этих сокровищ? Говорю совершенно искренне, любовно поглаживая бог ближайшего робота. Изабелла закатывает глаза, чем-то напоминая Морган и ее реакцию на мои игры. Я даю тебе шанс. Не подведи меня, произносит серьезно, впившись в меня взглядом. Еще раз обманешь. Никаких поблажек. Я никуда со склада не убегу. Уверяю. Хорошо. Парни сейчас вызову. Она разворачивается и идет к выходу. — А можно прислать Вилли? — кричу ей вслед. Изабелла останавливается, оборачивается. Удивленно изгибает бровь. — Вилли? — переспрашивает. — С чего вдруг? Делаю невинное выражение лица. — Почему бы нет? Его я хоть знаю. Не спешит, тщательно взвешивает мои слова. Явно догадывается, в чем дело. Надеюсь, не о просьбе Нины, и то не влетит. Но Изабелла, естественно, понимает, что я хочу вернуть Вилли из-под земли. «Ладно», — решает окончательно. «Будет тебе Вилли. Считай это моей серьезной уступкой тебе. За тобой долг». «Даю слово», — обещаю. «Я запомню», — кивает Изабелла. «Что ребятам привезти с собой?» В общем-то, я пока только присматриваюсь. Не думай же она, что я переделаю сотню машин за час, да так, чтобы они начали выполнять несвойственные им функции. Пока ничего. Начинаю. Хотя нет, пусть привезут стандартный набор отверток и гаечных ключей. Может, пока что-нибудь откручу и возьму с собой, подумать. Изабелла хмыкает, удивленная тем, что я не попросил никакой электроники. Но кивает. «Будут тебе отвертки» и направляется к выходу. Первый охранник появляется у склада уже через пять минут, после ухода Изабеллы. Вилли привозят через полчаса. Он весь в синей пыли после рудника. Вид растерянный. Похоже, его просто внезапно выдернули сюда, ничего не объяснив. «Привет, Вилли!» Здороваюсь с ним, подходя, и говорю шепотом, чтобы второй охранник не услышал. «Нине тоже привет передавай!» В его глазах сначала паника из-за того, что об их тщательно скрываемых отношениях кому-то известно. Затем понимание. «Передам», — отвечает серьезно и протягивает мне небольшой чемоданчик, который привез с собой. «Вот». «А это сказали передать тебе». «О!» Довольно потираю руки. «Как раз вовремя». Забираю чемоданчик и возвращаюсь к тому роботу, возле которого я как раз кружил когда подъехал Вилли. «Замечаю, что оба охранника смотрят на меня, как на чумного. Ищу бы. Им понятно, что можно сделать с этой грудой железа. Можно, парни, можно. Столько всего можно, что я весь в предвкушении. Осталось разобраться, как это все работает. Но это ничего, дело времени. Справлюсь, я уверен».